Глава двадцать пятая. чихнула и проснулась. Снова чихнула и села на чём-то, что протяжно заскрипела и промялась под ней. В носу свербело и вокруг не было видно ровным счётом ничего из-за плотного слоя пыли, повисшей в воздухе не желающей рассеиваться. «Смотри-ка, а чего это она делает? Как нагнала столько туману!» Раздались где-то поблизости тоненькие голоса, по всей видимости, детские. «Не знаю, но какая-то странная. Видел, как грудь её вздымалась, когда она зачем-то лежала неподвижно с закрытыми глазами?» «Это дурацкая пыль. Она тут повсюду, лезет в глаза и в нос, покрыла всё платье сили кожу. Какой кошмар». Силь снова громко чихнула, чем только вызвала новый всплеск пыли, отчего завеса стала ещё плотнее. Когда она встала, то скрип уже был не столько жалобным, сколько мерзким, пронзительным. То, на чем она сидела, кажется, пошатнулась и накренилась. Но Силь уже было не до этого. Стараясь не дышать, она принялась активно размахивать руками, прогоняя пыль, заставляя то отступить и осесть где-нибудь подальше от Силь. «Сколько же времени она тут копилась?» Мэт! позвала Силь, голос её прозвучал жалобно и глухо. «Ой!» — тут же пискнул кто-то в ответ. «Бежим отсюда!» И тут Силь вспомнила, что произошло. Стоило только увидеть разинутую по стене и вновь ощутить, как могильный холод заполнил внутренности. Как Силь резко затошнила и вырвала чёрной слизью. Благо, пыль уже почти осела, и очертания какой-то комнаты всё чётче стали вырисовываться перед глазами. Стоило только избавиться от этой слизи, как даже дышать стало легче. Должно быть, сейчас из неё вышел вчерашний туман. Но где же она? И как она сюда попала? Где Мэтт, Влад, а главная Белль, которая всюду следовала за хозяйкой по пятам? И Силь к этому успела привыкнуть. Силья смотрелось «Какое тут всё старое, даже древнее, и кругом это пыль». Её столько, словно копилась она тут веками, под ней не видно мебели и пола, всё кажется серым. Узкое окно затянуто чем-то мутным, зияющими в этом нечто дырами, сквозь которые в комнату пробивается тусклый свет. Присмотревшись к тому, на чём лежала, Серь снова почувствовала приступ дурноты. Нечто огромное, покосившееся, с торчащими из матраса клочьями чего-то похожего на солому, с драным балдахином, кроватью можно было назвать в последнюю очередь. И вся мебель тут была такой, разве что очертаниями напоминающие некогда целые шкафы, комод, стол, стулья и запах. Спертости и затхлости. От одного этого тоска одолевала такой силы, что Силь хотелось зажмуриться, а потом открыть глаза и оказаться рядом с Мэтом в гостинице. Надо выбираться отсюда. Силь тряхнула головой и сделала решительный, но очень аккуратный шаг к двери, чтобы не спугнуть снова всю эту пыль, от которой она уже задыхалась. Оказавшись на балконе, с которого открывался взору огромный холл, она сразу поняла, что находится в замке. В одной из многочисленных его комнат второго этажа. И мгновенно волосы зашевелились на голове от ужаса, когда Силь увидела повсюду призраков. Они словно скользили по полу, и складывалось впечатление, что каждый занимается каким-то делом. Тут были и мужчины, и женщины, и даже дети, которые вели себя соответственно, носились друг за другом, во что-то играя. На неё никто не обращал внимания, и Силь не знала, на что решиться. «Ты новенькая». Прошелестел рядом голос. Сельдернулась всем телом, задевая какую-то напольную вазу. Та пошатнулась, упала и с грохотом раскололась на кучу мелких осколков. Призраки замерли в холле. Все как один задрали головы и уставились на нарушительницу тишины. Ну и все. Никто из них даже не подумал гнаться за ней, как тогда, когда они с Мэтом ночью пробирались по старому замку. На этот раз всё обошлось разглядыванием, да и то непродолжительным. Почти сразу же призраки вернулись, каждый к своему делу. «Как ты новенькая!» Рядом с Силь застыл призрак молодой женщины в старинном подвенечном наряде. Если бы не синюшность кожи и лёгкая прозрачность, то её можно было бы назвать красивой. Но на такую на неё было страшно смотреть. «Нет, вернее, я не знаю». Нашла в себе силы ответить Сильда, да и то только потому, что поняла, призраки ей ничего не сделают. Откуда пришла эта уверенность, она и сама не знала. «Ты не такая, как мы». Проплыла вокруг неё девушка, внимательно рассматривая. «И платье на тебе странное. А как ты умерла?» «Я не умерла». Силь почувствовала, как всё внутри неё холодеет. «Что же ты тут делаешь?» Удивилась призрак. «Не знаю. А ты не могла бы вывести меня из замка?» С надеждой посмотрела она на прозрачную девушку, подмечая явное дружелюбе той, хоть и замешанное на нездоровом любопытстве. «Так ты живая?» Девушка, казалось, даже не услышала просьбу Силь. Она протянула руку и попыталась коснуться её платья, но рука её скользнула сквозь ткань, обдавая кожу Силь холодом. «Как давно я не видела живых людей!» Сожалением одернула руку призрак. «Здесь таких не бывает. Так ты поможешь мне?» Повторила просьбу Силь. «А?» Посмотрела на селе призрак, и глаза её показались той мутными и какими-то очень древними. «Так вон же он! Выход!» Указала она куда-то вниз. «Пойдём, провожу!» И призрак поплыла к лестнице, приглашая Силь следовать за собой. Страшно было ступать по скрипучему дощатому полу, спускаться по ступеням, зияющими в них огромными дырами. Всё издавало звуки, на которые остро реагировали призраки. Но кроме недовольного ропота больше ничего не происходило. Казалось, она нарушила их покой и тишину посторонними звуками, которых тут не слышали уже очень долго. И разве что детские голоса были в точности такими же, каким привыкла Силь. Они бегали друг за другом, перекрикивались. Взрослые периодически на них шикали, словно все эти существа вокруг Силь были живыми, а не бестелесными и давно почившими». Она старалась не думать, кто её окружает. От одной этой мысли становилось так жутко, что по спине начал ползать липкий холодок. И волосы шевелились на затылке, как от лёгкого дуновения ветерка, которого тут и в помине не было. Силь смотрела на мутные местами разбитые витражи и представляла, какие те, должно быть, были красивые раньше. Огромная люстра под куполом хола висела на таком ржавом крючке, что под ней было страшно проходить. Что если как раз в этот момент крючок не выдержит, и люстра рухнет вниз? «Что же ты не пригласишь Лили, нашу гостю, к праздничному столу?» Подплыла к ним женщина-призрак в белом халате и фартуке. На голове её красовался колпак, и сель догадалась, что это повариха. «Деточка, ты же, наверное, проголодалась дороге? Посмотрела она на сель такими же мутными глазами, но в них плескалась доброта. Она и проголодалась, в особенности после того, как желудок вместе со слизью расстался со всем, что успела съесть вчера. Но удобно ли, а главное, уместно ли пользоваться призрачным гостеприимством?» А стол, который Силь заметила издалека, уже вовсю манил ее явствами, хоть запаха пищи она и не улавливала. Чего здесь только не было. И цыпленок с золотистой корочкой, и румяный картофель, и аппетитные кусочки мяса, плавающие в каком-то соусе. Пироги красовались на огромном блюде, так и манили, чтобы их отведали. А фрукты блестели натертыми боками, особенно яблоки. Ну а то, что ничем не пахло, так это, возможно, из-за специфики места, или затхлость заглушала тут все остальные запахи. Силь протянула руку и взяла с блюда яблоко. Не успела она донести то до рта, как оно рассыпалось прахом у неё в руке, оставляя серый мысленистый след на ладони. «Ой, как интересно!» С удивлением рассматривала Лили -ли руку Силь, спокойно вгрызаясь в точности такой же яблоко, откусывая от него сочную мякоть. У неё даже сок по подбородку стекал. «И вправду интересно!» Пробормотала Силь в который раз, пытаясь оттереть руку о платье. Но ладонь всё равно чуть-чуть осталась испачканной. Она с сожалением окинула взглядом стол и решила, что больше не рискнёт попробовать ничего. Страшно было даже представить, что станет с цыплёнком, к примеру, если она до него дотронется. «Этот стол не иссекает просветила её Лили, хватая с блюда румяную картофелину и отправляя её в рот. Силь невольно сглотнула, такой приступ голода ощутила. «Мы едим, а он полный. Едим полный!» — рассмеялась Лили. «Я, пожалуй, пойду». Еле оторвалась ли взгляд от руки призрака, вылавливающей соуса кусок мяса. «Прогуляюсь». «Иди, конечно», — махнула Лили в сторону двери, не глядя на силе. «Только возвращайся до темноты», — спохватилась она, и во взгляде обращенным на силе плескался испуг. «А то эти противные птицы!» «Птицы? Какие птицы?» «Огненные, какие же еще?» — вытаращила на нее глаза Лили. «Они прилетают каждую ночь к хозяину, на них нельзя смотреть». «Марта взглянула, и от неё осталась горстка пепла!» Скорбно закончила Лили. «Значит, догадка селе верна, и призрак говорит о котлевах. И она видела их именно тогда, когда они летели в замок, в этот замок. А ещё Лили говорит про какого-то хозяина. Уж не тот ли это главный злодей, что стоит за всем, как изготавливает теней убийц?» Что-то подсказывало Силь, что это именно он. «И это он сделал так, чтобы она оказалась здесь». «А хозяин? Кто он?» Аккуратно спросила Силь, делая вид самой незаинтересованной и страха спугнуть Лили. Но та все равно напряглась и даже подобралась всем своим призрачным телом, словно собралась бежать. -с -с -с -с", шикнула Лили и оглянулась. «Я ляпнула, и ты туда же!» «Нельзя про него говорить!» «Ну хоть имя-то его ты сможешь назвать?» Удивилась Силь, хотя что ей даст его имя и сама не знала. «Имя?» Или Лили вдруг поглупела на глазах или Силь чего-то не понимала. «Ну вот тебя зовут Лили, так?» «Ты говорила про какую-то Марту. Вон у тех малышей есть имена». Указала она на играющих детишек, чувствуя, как сердце сжимается в груди и стараясь не думать, что все они давным-давно мертвы. Силь вообще гнала от себя мысли о том, что её окружают призраки и весь этот замок ненастоящий, призрачный. Если только подпустит к себе все эти мысли близко, то рискует сойти с ума от животного страха раньше, чем выберется отсюда живой. Лили проследила за её рукой, а потом снова рассмеялась, чем только сильнее напугала Силь. «Ты об этом? Так это мы тут сами себя так обозвали, для удобства. А как назвали при жизни? Мы не помним. А как умерла, ты помнишь?» Содроганием уточнила Силь. Лилия вмиг посерьезнела, задумавшись. Она хмурила брови, лоб даже чесала затылок, а потом тряхнула головой. «Нет, не помню». Силь смотрела на неё с сожалением, понимая, что так даже лучше, ведь, скорее всего, все они тут приняли насильственную мученическую смерть, если верить Ричарду. Зря она вспомнила о своем пауке. Очень зря. Тут же родились мысли обо всех остальных, что находились сейчас от Силь очень далеко. И мысли эти едва не всколыхнули отчаяние, которое она гнула от себя. Как ни странно, помешали этому все те же призраки. Внезапно в них проснулся интерес к Силь. Она даже задрожала от страха, когда они вдруг стали стекаться к ней со всех сторон, шелестя своими призрачными голосами. Вот и наступил тот миг, которого она опасалась. По каким-то причинам раньше они не улавливали её живую сущность, а сейчас решили ею подпитаться. Эх, надо было бежать отсюда сразу же. Она закрыла глаза, готовясь к верной смерти, но ничего не произошло. Ропот вокруг неё усиливался, но даже чьё-то прикосновение сильно не почувствовала. «Как она сюда попала?» «Такая свеженькая!» Её запах сводит с ума. «Не могу дотянуться до её души!» И многое другое разом свалилось на Силь. Все эти призраки говорили одновременно, но каким-то образом она их всех одновременно же и слышала. Осознав, наконец, что трогать её не станут, она рискнула приоткрыть глаза, чтобы сразу же встретиться с несколькими десятками пар мутноватных глаз. Те призраки, что находились ближе других к Силь, тянули к ней руки, но коснуться её у них не получалось. Прозрачные лица многих были искажены от гнева, и злила их явно невозможность поживиться за её счёт. И тогда Силь поняла, что так работает защита от всяческого вторжения, которую вчера наложил на неё мэт перед выходом из гостиницы. Мысленно она вознесла благодарность Богу и Кирову. «Руки!» — для пущей важности прикрикнула она. Откуда только взялась смелость, и тут же призраков чуть отбросила от неё. «Не пытайтесь даже прикоснуться ко мне, вам же будет лучше», предупредила она на всякий случай. Ошиблась она, когда посчитала, что призраки настроены к ней благодушно. Сейчас даже лицо Лили не выглядело добрым. И повариха, что еще недавно пригласила ее к столу, вместе со всеми злобно щерилась на нее сейчас. «Прочь!» – вновь закричала Силия и рванула к выходу, раскидывая призраков руками и повсюду чувствуя противный могильный холод от прикосновения к ним. Благо они в этом не препятствовали, а сами разлетались с ее пути. Лишь оказавшись на улице, Сили позволила себе перевести дух и хоть немного осмотреться, прежде чем бежать дальше, куда глаза глядят. Впрочем, бежать-то было и не от кого, ни один призрак за ней не последовал. А в ушах всё ещё звучал чей-то голос, бросивший ей в спину пророчество. «Всё равно ты скоро пополнишь наши ряды». Что он этим хотел сказать? Что живым тут не место, и долго она тут не протянет? Но Сили это и сама отлично понимала, только вот ума не прилагала, как отсюда выбраться. С улицей что-то было не то. Окрестности замка Силь такими еще не видела. Почти без растительности, так, кое-где торчали сухие голые ветки, останки деревьев и кустарников. Но дело даже не в этом. Сам воздух казался настолько спертым, что на улице дышалось даже тяжелее, чем внутри замка. Небо висело так низко, огромным серым блином, что казалось, еще чуть-чуть, и оно упадет на голову. Почва, на которой стояла Силь, была твердая, как камень, неся в глубоких трещинах, словно вот уже сто лет здесь не было ни единого дождика. Вокруг было ни темно и ни светло, Силь могла только догадываться, что сейчас утро. И лишь огромные камни оставались неизменными и напоминали ей тот фабричный посёлок, к которому она привыкла. И воспоминания, о котором сейчас, разрывали душу. Но что-то ей подсказывало, что это просто огромные булыжники, даже без намёка на уютное жилище внутри. Именно такими камни ей показались и в самом начале, когда приехала на фабрику. За спиной Силь был этот ужасный замок, наполненный злобными привидениями. А впереди мёртвая пустошь, от которой она не знала, чего ждать. Но и бездействовать она тоже не могла, а потому просто пошла вперёд наугад, лавируя между камнями. Через несколько минут Силь поняла, что направляется к тому самому камню возле скалы, к которому в нормальном, не мёртвом мире располагался её дом. На что рассчитывала и сама не знала, но её словно манила в ту сторону. Конечно же, эта каменная глыба не отличалась от всех остальных, такая же холодная, словно мёртвая, как определила Силь, прикоснувшись к слегка шершавой поверхности. И всё же она обошла камень несколько раз, останавливаясь возле того места, где предположительно находился вход в её дом. В такие моменты она закрывала глаза и страстно желала, чтобы всё, что с ней происходит, оказалось неправдой, чтобы открыть глаза и понять, что ты стоишь возле дома. «Пожалуйста, Господи, помоги!» — молилась Силь, прижимая руки к груди и возводя закрытые глаза к небу. Смотреть на этот серый блин она просто не могла, понимая, что её бога там нет. «Спаси меня из лап этих живых мертвецов! Покажи выход отсюда!» «Кто тут бормочет и мешает спать?» — послышался очень недовольный и до боли знакомый голос. Силь распахнула глаза и увидела. Каково же было разочарование, когда она поняла, что на камне перед ней сидит не её Ричард, хоть и сильно на него похожий. Этот паук был намного меньше и, наверное, значительно моложе.